Когда он, наконец, заговорил, особого воодушевления в его голосе не слышалось. Он не знал, как назначают уполномоченного. «Уполномоченного назначает муниципальный совет», — объяснил судья Аркадио. «А поскольку таковой отсутствует и по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения, вы имеете право назначить его сами». Олькальт, не читая, подписал письмо и горячо поддержал предложение судьи. Однако секретарю, рекомендованной его начальником процедура показалась этически сомнительной. Судья Аркадио стоял на своём. Речь идёт о чрезвычайной процедуре в условиях чрезвычайного положения. "Звучит неплохо", сказал Олькальт. Он снял фуражку и начал ею обмахиваться. Судья Аркадио Увидев на его лбу отпечатавшийся след околыша, потому как тот обмахивался, он понял, что Алькальт по-прежнему о чём-то думает. Стрехнув длинным изогнудым пальцем мизинца пипел с сигареты, судья стал ждать. Вам не приходит в голову какой-нибудь кандидат, спросил Алькальт. Было ясно, что вопрос обращён к секретарю. Кандидат, повторил судья, закрыв глаза, Я бы на вашем месте назначил честного человека, сказал секретарь. Судья поспешил взглянуть его бестактность. Это само собой разумеется, сказал он, переводя взгляд с одного собеседника на другого. Кого, например, спросила Алькальт. Сейчас мне никто не приходит в голову, в раздумье ответил судья Аркадию. Алькальт направился к двери. Подумайте об этом, сказал он судье. Когда разделаемся с новоднением, займёмся вопросом об уполномоченном. Секретарь, который сидел, склонясь над пишущей машинкой, выпрямился только тогда, когда стук каблуков алькальда совсем затих. Да он опять уже говорил секретарь. Полтора года назад тогдашнему уполномоченному размозжили прикладами голову, а теперь он ищет, кого бы ему оччастливить этой должностью. Судья Аркадио вскочил на ноги. «Я ухожу», — сказал он, — «не хочу, чтобы ты отравил меня обед своими ужасными рассказами». Судья вышел на улицу. Полдень был какой-то зловещий, и склонный к суевериям секретарь это про себя отметил. Когда он навешивал на дверь замок, ему показалось, будто он совершает что-то запретное. Он побежал и в дверях почты посадил. Нагнал судью Аркадию, которому захотелось узнать, нельзя ли фокус с тремя картами применить как-нибудь при игре в покер. Телеграфист отказался раскрыть секрет фокуса и согласился только показывать его до тех пор, пока судья Аркадио там его не поймёт. Секретарь смотрел тоже и наконец догадался, в чём дело, а судья Аркадио ни разу даже не взглянул на три карты. Он был уверен, что это те самые, какие он назвал, и что именно их телеграфист не глядя вытаскивает из колоды и отдаёт ему. Это магия, сказал телеграфист. Судья Аркадию подумал, что надо, пожалуй, перейти на другую сторону улицы. Решившись на это, он схватил секретаря за локоть и потянул, словно заставил погрузиться вместе с собой в расплавленное стекло, из которого они вынырнули в тень тротуара. секретарь объяснил ему фокус. Оказалось так просто, что судья Аркадий почувствовал себя задетым. Некоторое время они шли молча. "Вы, конечно, так ничего и не вынеслись", спросил вдруг судья. Секретарь не сразу понял, о чём идёт речь. "Это очень трудно", ответил наконец он. "Большинство листков срывают ещё до рассвета". «Этого фокуса я тоже не понимаю», — сказал судья Аркадио. «Клеветнические листки, которые никто не читает, мне бы спать не помешали». «Дело тут в другом», — сказал секретарь, останавливаясь у своего дома. «Спать людям мешают не сами листки, а страх перед ним». «Ничего общего между одиннадцатью именами не было». По мнению тех, кто видел листки, они были написаны кистью синими чернилами. Буквы были печатные и заглавные перемешаны со строчными, будто писал ребёнок. Орфографические ошибки были так абсурдны, что казались намеренными. Никаких тайн листки не раскрывали. Всё, что в них сообщалось, давно уже было общим достоянием. Он перебрал в уме все мыслимые догадки, И тут его окликнул из своей лавки сириц Моисей. Найдётся у вас одно песо. Судья Аркадий не понял, зачем ему одно песо, но карманы вывернул. Там были 25 центов и монетка из США, амулет, который он носил с собой повсюду со студенческих лет. Сириц Моисей взял 25 центов. Что хотите, берите. «И когда хотите, платите», — сказал он, и со звоном всыпал монеты в пустую кассу, «не люблю, когда наступает полдень, а мне не за что возблагодарить Господа». Вот почему, когда било двенадцать, судья Аркадио вошел к себе в дом, нагруженный подарками для жены. Он сел на кровать переобуться, а она, завернувшись в отрезок, набивного шёлка, представила себе, какой она будет после родов в новом платье.